Глава 25. Контейнер с контрибуцией от Живетива и отдельно две вазы я оставил в изнаночном домике, чтобы когда-нибудь потом разобраться. Даже рабочие дневники Живетьева и записи древнего мага по артефакторике не стал вытаскивать. До них все равно руки дойдут не скоро, а искать сейчас придется долго, потому что сбрасывал вещи в контейнер в торопях и укладывал, как придется. Вспомнить, где что лежит, задача невыполнимая. Мы еще съездили до леса, где я набрал листьев и насекомых для алхимических нужд, после чего порыбачили и только потом вернулись домой. Включив телефон, я обнаружил множество входящих от Шелагина, поэтому сразу же ему перезвонил. «Александр Палыч, здравствуйте». «Илья, ты почему не отвечал?» «Когда я работаю, я часто отключаю телефон». «А твой дядя?» Он тоже работает с выключенным телефоном. Что вы хотели-то? Я уже битый час стою возле вашего тумана. Только сейчас я сообразил проверить метки и действительно обнаружил Шелагина в районе нашей калитки. Метка передавала взвинченное состояние носителя, который, впрочем, уже начал успокаиваться. Следовало его успокоить окончательно. Поскольку я собирался заняться рыбой, уже лежавшей на столе, попросил Олега впустить гостя. Сам же быстренько составил смесь и натер рыбу. К тому времени, как подошел Шалагин, я уже выбирал режим копчения. Вот твой сын. Видишь, ничего с ним не случилось, проворчал Олег. Илья, не делай так больше. Сразу наехал на меня Шалагин. Александр Павлович, та же алхимия требует полной концентрации на процессе. Любое отвлечение и зелье можно выливать. Тогда хотя бы сделай так, чтобы у вас был один телефон в доступе. «Или дайте мне допуск в дом». «С чего бы нам давать допуск посторонним?» Возмутился Олег. «Отец вы, Александр Павлович, только биологическим. Никакими документами это не подтверждено». Шелагин зло прищурился и посмотрел так, что дядя невольно сделал пару шагов назад. «Александр Павлович, что с нами может случиться внутри дома?» Попытался я разрядить возникшее напряжение. «Не знаю». «Но когда я не смог тебе дозвониться, встревожился». «Начало казаться, что тебе что-то грозит». Дядя сделал пару шагов вперед и заявил. «В ваших силах угроза уменьшить, объявив, что Николай не шелаген. Это вообще мина замедленного действия, с его-то наследственностью и воспитанием». «Кстати, да», — согласился я. «Потому что в планах живете вы и наследование им как после вас, так и после меня. Если наследовать будет только император, так активно нас не будут пытаться убить». «Возможно». «Думаю, нет смысла нам торчать в коптильне. Как процесс закончится, она сама пропикает». Прошли мы внутрь дома. Погода была пасмурной, что забирало половину удовольствия от сидения в беседке. А в доме было тепло и уютно. Кухня, опять же, совсем рядом. Я чувствовал сильное желание съесть хоть что-то и поскорей. Завтра пройдет пересмотр границы с Прохоровыми. После этого отец запускает процедуру отказа от родства. «Прямо завтра?» – удивился я. Мне казалось, что Прохорова будут тянуть до последнего. Нарисовались родители Эрнеста и захотели забрать внука, — пояснил Шелагин. Как только отец сообщил Прохоровым, что если те потянут, дальше будут договариваться с Живетевыми, соседи сразу согласились с предложенными границами. Олег захохотал. — Побоялись, что целители у них отхапают больше вас? — Именно, — подтвердил Шелагин потому что по договору с Живетевыми, с Колей, они получат все его обязательства. Это было разумно, потому что Николай мог набрать обязательств, как Шелагин, за которые бы потом расплачивалось наше княжество. Единственный минус этой ситуации, что вы просто оформить это как его желание выйти из рода. Мне кажется, главное, Живетева об этом не знает. Скорее всего, да, признал Шелагин потому что просили сделать это как можно скорее до ее возвращения из Дальграда. И если Николай окажется в особняке при питомнике раньше главы клана, кто знает, на кого она подумает, когда обнаружит пустоту на своем этаже. И даже если не подумает на правнука, две радости вместо одной – это всегда лучше. Мы дошли до кухни, и я решил расположиться здесь. Таскать еду туда-сюда не было ни сил, ни желания – «Будете есть со мной?» «Пожалуй, я тоже перекушу», — решил Олег. Шелагин же почти отказался. Не голоден. Разве что кофе бы выпил. Кофе я добавил кусок торта, который мы не доели. Выглядел он приличнее, чем тот, что я довез до Дашки. Но ошибку транспортировки я учел. В следующий раз доедет нормальный. «Завтра с Прохоровыми точно все решится?» Отец с утра на границу княжеств поедет, иначе границу не перекроить. К обеду или чуть позже будет понятно, разорвем договор или нет. Но Прохоровы настроены серьезно. Считают, этот кусок не такой уж потерей. Собственно, там несколько предприятий, вклад которых в налоговую базу не слишком большой. Вот, запустим линию с изнаночным шелком, сразу все изменится. Мечтательно протянул писец. Посмотреть сначала нужно, что там и как, а то вдруг там полностью развалившееся производство. Уживете в их-то? Ты что? Может, выходные посмотрим? Я задумался. В субботу меня будут ждать у Дашки, куда я решил принести только торт. Если уж одноклассники решили отпраздновать и поставили меня в известность постфактум, то пусть о угощениях переживают сами. Еще я планировал сгонять наизнанку к базе, чтобы Олег мог там осмотреть все, чего он страстно желал. Но и оставлять имущество без присмотра не стоило. Нужно было совершить хотя бы один визит. Осмотреть там все, прежде чем перекладывать рутинные посещения на дядю. «Выходные смысла нет», — сообразил я. «Нам же нужно, чтобы там кто-то был». «Ты же не думаешь, что за выращиванием шелкопрядов никто не присматривает?» «Это не те работники, кто мне нужен. Меня интересует только изготовление шелка». «Тогда только после княжеского совета», — грустно сказал писец. Шелагин уже успокоился. Чашка крепкого кофе и кусок торта сыграли свою роль. «Мне же для спокойствия требовалось куда больше. И я сейчас не пройду». «Чуть не забыл», — внезапно спохватился Шелагин. «Отец предлагает, чтобы Беспалова погостила у тебя на время княжеского совета на следующей неделе. Это нужно, чтобы она подтвердила существование дома до твоего признания». Судя по всему, ради этого Шалагина приехал, поскольку считал разговор не телефонным по ряду причин. Но когда не смог до меня дозвониться, занервничал и забыл, зачем вообще приезжал. Если только прислугу с вас. Неохотно согласился я. И акция разовая для Беспаловой. А то она, дама, хитрая. Не заметите, как на шею сядет. Вы с Павлом Тимофеевичем без проблем, а вот посторонних виде часто я бы не хотел. Еще предложение от отца – провести в твоем доме небольшой прием, строго для тех князей, кого отец рассчитывает вовлечь в коалицию против императора. Опять же, будет доказательство, что дом уже существовал. Насколько я понимал, зашел бы об этом разговор, зависел от моей реакции на первое предложение. Выступи я резко против Беспаловой в своем доме, и вопрос приемом бы не поднялся. «Пока мы с Шелагинами присматривались, не всегда понимая друг друга». «Теоретически можно», — согласился я. «Зал для приемов есть, как и посуда, но еда с вас и прислуга тоже с вас». «По факту, мой дом в Дальграде будет столичной резиденцией нашего княжества, то есть все равно будет использоваться для таких целей. Туман придется снимать в понедельник, а охранные заклинания усиливать» так как тех, что шли в комплекте с оградой, может не хватить против желающих сделать нам пакость. «Можно взять следующий уровень защиты?» — неожиданно предложил писец. «Не можно, а нужно». Это известие, а также мысль о том, что после княжеского совета наступит передышка, привели меня в отличное настроение. Когда Шелагин ушел, но только после того, как снял пробу со горячего копчения и одобрил, я сделал на завтра два муссовых торта с шоколадной основой. «Один останется нам с Олегом». Поставил их застывать в холодильник. Это можно было сделать и магией при нехватке времени, но тогда вкус был бы чуть хуже. И позвонил Феде. «Привет, что там Дашка затеяла?» «Да не сама она», — ответил Феде. «Наши одноклассники на нее наехали, а она не смогла отговориться, потому что у нее уже отмечали твою первую победу в соревнованиях». «Чтобы Дашка не смогла отговориться?» «Ну вот не смогла». Ей заявили, что возгордилась и ни с кем не хочет общаться. Я бы на ее месте с этим согласился. Но она просто разозлилась, что ее поставили в такое положение. На соревнованиях мне показалось, что курсанты меня не сильно жалуют. «Так и есть!» — хохотнул Федя. «Передавать, что они говорили, не буду. Сейчас они ищут с тобой общение, потому что курсируют вполне определенные слухи». «Подождали бы до понедельника», — зло ответил я. «Может, они поторопились». «Тогда они с такой же легкостью о тебе забудут. Дело-то не в них, а в том, что если ты не приедешь, поставишь Дашку в некрасивое положение». Это был запрещенный удар, хотя мне и захотелось позвонить Зырянову и намекнуть на новую встречу с его дочерью. «Приеду», — сообщил я. «Стол с них, если уж так хотят отпраздновать мои победы. Я принесу только торт». «Оправданное требование я передам», — согласился Федя. «Хотя я лично предпочел бы отметить втроем с тем же меню, что было в прошлый раз. Признаться, это было офигительно». «Соберемся», — пообещал я. «Если повод будет, и не удари, а у меня. Угощение тогда пойдет с меня». «Заметано?» — обрадовался Федя. После этого мы почти сразу распрощались, и остаток вечера я провел, добивая клятую артефакторику, а в перерывах играл на гитаре. Артефакторика так и не добилась, на что я втайне рассчитывал. Зато игра у меня выходила все лучше и лучше. Соревноваться в исполнении с признанными мастерами, разумеется, не буду, но в небольшой компании моя музыка пойдет на ура. Утром, прежде чем отправляться на разминку, я проверил метки как императора, так и Живетьевой. Император спокойно спал, а Живетева уже бодрствовала, но была чем-то недовольна. Недостаточно сильно недовольна для человека, которого ограбили, поэтому я пришел к выводу, что она пока об этом не знает, а недовольство связано с тем, что ремонт в новом доме идет не такими темпами, как ей было нужно. И только потом я узнал, что мне досталось новым модулем. В активе у меня теперь было набор более серьезных защитных заклинаний, оповещение на расстоянии всех подключенных к защите обитателей дома, возможность подключения реакции защитного заклинания на попытку взлома, Возможность давать к изменению защиты допуск к другому. Давать допуск к изменению, разумеется, я не собирался, потому что тот же Олег мог так напортачить, что я потом не выправлю. Подключить же атакующее заклинание стоило. В идеале, разумеется, стазис, но я его пока не знал. А вот оглушение очень даже возможно. В любом случае, прямо сейчас я этим заниматься не буду. Обдумаю в академии, а потом возьмусь за работу». После разминки, за завтраком, я просмотрел новости, но все было спокойно. Ни императора, ни Живетьева, пока не догадывались о неприятных сюрпризах, которые их ждут. Обидно. Я хотел узнать об их реакции как можно скорее. Не писать же анонимки обоим. Это будет слишком подозрительно. Пар у нас сегодня было только две. Поэтому времени на перенастройку защиты у меня осталось прилично. В полигон я сегодня решил не ездить, дать себе отдых перед завтрашним походом наизнанку. И без того перенастройка охранной системы слишком много из меня вытянет. Управился я до обеда. Песец предложил не улучшать защиту, а снести старую и на ее месте построить новую, пока участок скрыт строительным туманом. Все равно через него никто пробиться не может. После обеда я раздумывал, чем бы заняться, и решил сделать рюкзачок для Таисии. Без использования изнаночных материалов, но со всеми возможными улучшениями и фурнитурой. Кожу я как раз закупил, собираясь сделать жилетку еще и для Шелагина-старшего, но заниматься ею сейчас не хотелось. Отложил на вечер, тем более, что осталось там не так много доделать. Рюкзачок пришлось создавать с нуля, поэтому я чуть не пропустил время, когда следовало выезжать, настолько увлекся». Перед отъездом я все же сыпанул вяленого мяса клювоголовой змеи персонально для Дашки. Остальные обойдутся. Приехал я последним. Остальные меня уже ждали за накрытым столом, на который не поскупились. Но рожи у них при этом были странные. Похоже, Федя провел работу и намекнул, что они поторопились. Разве что Лиза Ящикова пыталась строить глазки, но она этим занималась при любом удобном случае, оттачивая мастерство, с которым у нее было не очень. По стрельбе глазами зачет она бы ни у кого не получила, хотя и очень старалась. Горшков, который еще на первых соревнованиях сориентировался, взял поздравления в свои руки. Но проходило все формально. Народ просто хотел, чтобы я запомнил, что они со мной. Тогда они могли рассчитывать на преференции от Шелагиных. Статус Коли для них был непонятен. По нему до сих пор не просочилась ни малейшей информации — Поэтому одноклассники немного сомневались, не делают ли себе хуже, пытаясь сблизиться со мной. Появление Зырянова все восприняли с облегчением. Сцена до отвращения напоминала прошлое. «Илья!» «Неожиданно тебя здесь встретить, но очень вовремя это случилось. Хотел заехать к Дарье, а потом к тебе. Теперь можно и не заезжать, разговор есть». «Папа, это уже не смешно». Отцовское вмешательство Дашку разозлило настолько, что она напрочь забыла о необходимости принимать красивые позы, и стояла она сейчас, уперев руки в бока, как рыночная торговка. Впрочем, надо отметить, что ей это шло куда больше, чем нарочитая манерность. Какие шутки, Дарья! Картинно удивился Зырянов. Дела рода нашего и песцовых. Илья, пойдем быстренько переговорим. Мы опять пошли на кухню, как и в прошлый раз но Зарянову пришлось подождать, потому что мне пришлось ответить на звонок от Шелагина-младшего. Защиту от прослушивания я ставил так, чтобы наш разговор не слышал и Зырянов, а не только насторожившиеся одноклассники. «Илья, все решилось. Земли перешли к нам, а договор расторгнут», — сообщил Шелагин. «Единственная неприятность, что Николай полетит с нами. Мы его сразу передадим Живетевым, еще в аэропорту». Лететь вместе с человеком, который тебя планировал убить, — так себе удовольствие. Да даже если бы не планировал, метка Николая постоянно наливалась такой концентрированной черной злобой, что сидеть рядом с ним будет настоящим испытанием. Говорит он одно, а чувствует при этом совершенно другое. Но говорить об этом при потенциально прослушиваемом телефоне не стоило. За ним нужен будет дополнительный присмотр. Лишь намекнул я. Плюс он наверняка попытается воздействовать менталом, чтобы получить с вас хоть что-то. Моральных рамок там нет в принципе. Он убил мать и хотел убить вас с Павлом Тимофеевичем. И не его вина, что ему не удалось этого сделать. Он будет заблокированной магией на время полета. Даже заблокированной магией можно использовать артефакты. Намекнул я. Проверим. Хотелось намекнуть о возможном пространственном кармане у Николая вы относилась к нему достаточно хорошо, чтобы давать серьезные техники. Но опять же, не по телефону же говорить о своих подозрениях. Поэтому я попрощался и пообещал приехать вовремя к отправке самолета. Илья, прошипел Зырянов, стоило мне закончить разговор. «У меня такое чувство, что тебе 10 лет, и до тебя некоторые вещи просто не доходят». Это была даже не Дашина идея о курсантов. Она не смогла отказаться. Вяло огрызнулся я, а я не мог ее подставить и не прийти. «Смотрю, у них слишком много свободного времени. На первом курсе у курсантов должно быть только одно желание — доползти до кровати и уснуть. Намекнул начальнику училища, что их не догружают». Пока я отвечал на звонок и беседовал с Зыряновым, одноклассники потихоньку рассосались. Остались только Даша, Федя и Лиза, которая почему-то не теряла надежды, что хотя бы один выстрел прилетит в цель. Пришлось их всех огорчить, заявив, что у меня появилось очень важное дело и попрощаться. Зырянов увязался за мной, но я стоял как кремень в вопросах заключения нового договора. Так и сказал. «Григорий Савельич, вы ненадежный партнер. Договор разрываете, клиента шантажируете». «Ты же прекрасно понимаешь, что я не использовал бы видео», — буркнул он. «Только постращать». Но настаивать на дальнейшем разговоре он не стал, попрощался у подъезда и вернулся к дочери.